Глава восемнадцатая Я поднял голову и понял, что не вижу ни единого кусочка неба. Все перекрывали гигантские грибные шляпки. И единственный свет, который здесь был, давали расположенные внизу шляпок гименофоры и созревающие в них споры. Ветра в стоячей затхлой атмосфере леса не было. но стояло наметиться хоть какому-нибудь движению воздуха, как споры светящимся облачком начинали осыпаться вниз, наполняя пространство переливающимися искристыми блестками. Я поморгал глазами, осмотрелся еще раз, и ничего не изменилось. Мы как-то за пять минут пришли из наполненного светом реального мира в сумрачную сказку, в которой не хватало только появления светлого героя или его темного антагониста. Толб чудовищ тоже не хватало, и я этому был рад. Были только улитки, монстры уличного мира размером с мою голову. Они ползали по грибам, неспешно прогрызая в них неглубокие борозды, время от времени останавливаясь, чтобы переживать поглощенное и окинуть нас полным презрения взглядом покачивающихся на стебельках выпученных глаз. Парочка из них под лезвием потрошителя спокойно распалась на две части, подарив горсткое опыта и бесполезной невзрачной раковиной, но не дав больше ничего интересного. Сканирование показало, что никаких полезных ингредиентов они не дают. И хотя с каждым уровнем количество наноботов в их телах все увеличивалось, а вот извлекаемая часть продолжала находиться на одном нулевом уровне, Видимо, частицы располагаются равномерно во всем их желатиновом теле, не концентрируясь где-то в одной определенной точке. Зато Фракир, изрядно поистративший свою энергию в последнем бою, быстро восстанавливал ее на беззащитных существах, что тоже очень неплохо. Воздействовать на противника он мог лишь в сильно ограниченном пространстве. Однако каждый его удар по останавливающему эффекту можно было сравнить с крупнокалиберной пулей. В последнем бою некоторые огорченные им медведки еще и через 10 минут еле ползали, явно потеряв связь с реальностью. Я очередной раз поморгал глазами, пытаясь удостовериться, что я сам не потерял эту связь, и также в очередной раз увидел вокруг себя заросли гигантских грибов. Пришлось самому себе признаться, что не понимаю, реальность вокруг или нет, и твердо решил действовать исходя из той парадигмы, что это не галлюцинации. «Идем дальше. Удвойте бдительность. Смотрите во все глаза!» Мой голос прозвучал до странности глухо, будто сам воздух скрадывал мои слова. Мы продолжили спуск, и чем глубже спускались, тем сумрачнее становилась атмосфера, и тем гуще становился лежащий на земле туман. «Вот черт!» воскликнул идущий впереди меня миротворец, падая на землю. а через миг я почувствовал, как запинаясь о растянутую над землей веревку Лес тут же наполнился тревожным глухим перестуком, будто где-то там, вдали, друг об друга застучали десятки глиняных горшков. Мы замерли, глядя одновременно во все стороны, и ничего опасного не обнаружили, да и перестук быстро стих. Мы перешагнули через невидимую веревку и буквально через несколько шагов наткнулись еще на одну, тянущуюся на высоте груди. Нет, это не веревка, и на паутину не похожа. Странная нить толщиной в карандаш, прозрачная и неровная, будто кто-то растопил на огне шматок целлофана и вытянул его в неравномерную комковатую нить. Та шла, цепляясь с одной стороны за ствол дерева, а вторым скрываясь в темноте леса, дотронулся до нее пальцем и, поняв, что от нее не бьет током, не травит смертоносными токсинами, не прихватывает суперклеем, схватился всей ладонью и задергал из стороны в сторону. Где-то из темноты донеслось знакомое глухое бренчание. На первый взгляд, идиотская идея, так как, скорее всего, это что-то типа сигнализации для местных обитателей, предупреждающие о приближении добычи и призывающие охотников к определенному месту. Но, с другой стороны, мы для этого сюда и пришли, чтобы поохотиться на охотников. и лучше это делать здесь с краю леса чем когда мы заберемся в самые дебри то что это может быть наоборот сигнал к тому чтобы прятаться я сразу не подумал но в таком случае мы все равно уже всех распугали запнувшись за первую веревку мы подождали с минуты реакции потрясли еще раз подождали опять кроме быстро затихающих звуков ничего не дождались жутко как то поделился я с остальными своими чувствами. Те только согласно захмутали. «Ладно, идем еще на сотни шагов. Если ничего не находим, то возвращаемся». Листва под ногами с каждым шагом хлюпало все больше, исходя водяными пузырями под нашими ботинками. Натянутые лески попадались все чаще, преграждая наш путь натянутыми параллельно земле струнами или возносясь от земли к кронам деревьев. или шляпкам у гигантских грибов, раскинувшихся над нами. В этой темноте я уже перестал их различать. Шаг. Еще шаг. Еще. Твою ж мать! Я, пригнувшись, проскользнул под очередной леской, проследил взглядом, куда она идет, и уперся глазами в глазницы обглоданного скелета, съехавшей на бок нижней челюстью. Влепившаяся в него леска расплескалась по его груди, охватывая ее тонкой паутиной, притягивая его к стволу дерева. Я подошел к нему, постучал костяшками пальцев по лбу. Звук раздался глухой. Вытащил шприц, отработанным ударом всадил в макушку, вытащил поршень, получив 12 наноботов. Значит, еще совсем недавно это был человек или зомби. И кто-то объел с него все мягкие ткани, не добравшись только до мозга. Кто мог обсосать его с ног до головы, оставив скелет целым и невредимым? На работу больших хищников не похоже. Какие-нибудь насекомые? Те же улитки? Вполне может быть, ведь на веревках были развешены как раз их раковины, ударами друг от друга, предупреждая хозяев о приближении чужаков. Вот только вот где они все? Даже те, что были в самом начале, пропали. «Впереди река», — прошептал миротворец. Вернее, ручей. Похоже, мы дотопали до дна канавы. И действительно, я тоже услышал тихий шелест ручья и вскоре увидел его, так как деревья расступились, как и исчезли растянутые между ними нити. Лишь черная палая листва и струящийся меж глиняных берегов ручеек. Мы вышли из-под прикрытия деревьев, по щиколотку проваливаясь в мягкую землю. «Е-мое!» «И где все?» И, выпуская из рук саперную лопату, спросил злорадный. «Такая жуть вокруг, и никого нет!» Белка прошла вперед, выходя из зоны действия моего защитного поля, и остановилась, склонив голову набок, будто к чему-то прислушиваясь. «Они идут!» «Кто идет? Откуда?» — Всполошились все. «Не знаю. Отовсюду. Я только чувствую подгоняющий голод. Голод!» «А еще смертельный холод! Мы оттуда!» Не поднимая головы, она махнула рукой за ручей, туда, где склон снова начал подниматься. Я посмотрел в указанную сторону, сначала не рассмотрев ничего особенного, а потом углядел там еле заметную тропу, теряющуюся среди деревьев и что-то мягко светящееся. Я сдвинулся на полшага в сторону и теперь смог рассмотреть висящий над тропинкой призрачный крест. Почему-то от его вида меня бросило в холодный пот. Перед глазами встал неувенчанный горящими золотом куполами христианский собор, а кладбище с разрытой землей и поваленными надгробьями. «Там кладбище было, на той стороне врага. «Кажется, ну что такого? Ну кладбище, но ну неспокойное. Мы что, зомби до этого никогда не видели? Чего так пугаться?» и все равно от вида висящего в воздухе креста стало очень жутко. Я сделал шаг вперед, чтобы его получше рассмотреть, и тут же получил сильнейший, хоть и пришедшийся покасательный удар в спину, швырнувший меня вперед. И тут же начали раздаваться новые глухие удары, а также вопли и стоны товарищей. Мимо меня прокатилось что-то размером с большущий арбуз, однако мне было не до него. Пошатаясь, вскочил на ноги и увидел, что половина отряда лежит, а от них в сторону откатываются круглые, как мячи раковины, черно-зеленых улиток. Зубар, стоя на коленях одной рукой, перся в землю, другой поднял над собой щит и тут же весь содрогнулся, когда на него сверху рухнула очередная улитка килограмм под двадцать весом. А те продолжали и продолжали падать на тех, кто сумел приподнять над собой щит, и на тех, кого вырубило первым же ударом. Твою ж... Бросился вперед, пытаясь накрыть щитом как можно больше лежащих тел, и тут же весь захрустел от последовавшего сверху удара. Щит щитом, а когда у него прилетает полуторапудовая гиря с высоты пятиэтажного дома, это мало помогает. Ещё пара таких ударов, и мой позвоночник осыпется трухой в мои новые свинцовые трусы. Перекинул щит на спину и рухнул на четвереньки, изображая себя черепаху тортилу. Удар, хруст позвонков, встающих на свое место. Так, не намного лучше, но все же... Удар! Удар!» Рядом со мной плюхнулась на колени белка, прикрывая своим щитом тех, на кого меня не хватило. И тут же, получив удар, охнула, чуть не ткнувшись носом в грязь. Я выругался, подставляя край своего щита под ее, тут же получив еще сразу три удара, чуть не отправивших меня в нокаут. И еще один удар, от которого я совсем поплыл, после чего бомбардировка закончилась, а гора навалившихся на нас бронированных слезняков начала вылезать из своих домиков, демонстрируя воскали под полмиллиона мелких острых зубов и пару горящих голодом глаз. Все, на что у меня хватило сил, плюнуть в один из них и скомандовать. «Зубр, ты как там, живой? Мочи этих уродов, я прикрою!» Кряхтя, как столетний старик, подхватил с земли уроненный кем-то щит, поднялся на ноги, стараясь прикрыть им и себя, и лежащих, и заработавшего потрошителем зубра. «Думаю, если бы сверху упал еще хотя бы один снаряд, просто сломанными руками я бы не отделался». Однако поток иссяк, а разозлённый внезапным нападением зубр превратился в вихрь, снося желатиновые головы улиток, как только они вылезали из-под панцирей или разрубал сразу вместе с панцирем, если они с этим задерживались. Смог, на которого во время бомбардировки упала пара улиток, и ими тоже не удовлетворился». выбрасывая во все стороны гадроновые ложноножки, хватал ими противников и, несмотря на сопротивление, затаскивал их внутрь своей прожорливой утробы. Вдруг он заперхал, будто подавившись вишневой косточкой, закашлялся, весь покрываясь большими, быстро лопающимися пузырями. Его тело буквально забурлило, выпуская в воздух большие клубы черно-зеленого едкого газа. Да и разрубленные зубрамулитки начали буквально на глазах разлагаться, окрашивая висящий над самой землей туман в такие же нерадостные цвета. И стоило этому туману коснуться лиц наших только начавших приходить в себя ударенных товарищей, как их тела скрутил неконтролируемый спазм, заставляя их задыхаться и надрывно кашлять. «Да чтоб вас всех, черти, драли!» Я метнулся к пострадальцам, даже не почувствовав, как мне что-то легко ударило в плечо. Зато когда дернули в бок, у меня аж ноги в воздух подлетели. А когда приземлился на землю и вдохнул того же тумана, легкие обожгло огнем, заставляя слезы брызнуть из глаз, а грудную клетку сжаться в мучительном спазме. Стоило мне только приподняться на руках, как меня опять дернули, заставляя снова с головой нырнуть в туман. Кто бы знал, каких усилий мне стоило не втянуть хотя бы глоток воздуха в горящий от недостатка кислорода легкие. Приподнялся. бросил быстрый взгляд на плечо, к которому прицепилась знакомая шишковатая паутина, рубанул по ней потрошителем, рванул застежку на кармашке разгрузки, вытащил противогаз, приляпывая его к лицу, как смог разгладил складки пористой, прозрачной ткани по коже, стараясь не оставлять больших складок, куда мог бы проникнуть ядовитый газ. Впрочем, активировавшись, она и сама растянулась, плотно облегая лоб, щеки и подбородок. Попытался скривиться, и у меня не получилось. Черт. Никогда не любил эти одноразовые штуки. Стандартные были гораздо удобнее. В этой же долбанной маски даже моргнуть было трудно. Зато они занимали в кармане место не больше сложенной салфетки и целый час могли успешно противодействовать всем известным отравляющим веществам. Я вдохнул полной грудью, поразившись, насколько сухим и безвкусным стал воздух, но главное Он не обжигал губительным огнем, и я снова мог действовать. Занимался всем этим я не больше шести-семи секунд. Однако за это время вокруг все изменилось. Все залил ядовитый газ. Еще оставшиеся в живых улитки тоже занялись отрыгиванием его еще в больших количествах. А Зубар, единственный, кто догадался прилепить себе такую же маску, метался из стороны в сторону, одновременно пытаясь усадить спиной к спине отрубившихся хича и миротворца, чтобы они перестали дышать низкостелящимся газом, сносил башки рыгающим улиткам и не дал уволочь в темноту бесчувственное тело злорадного и сопротивляющейся белки, которых загарпунили такими же лесками и теперь волокли вглубь леса с не до конца понятными намерениями. Девушка освободилась сама. Сильно побледневшего снайпера пришлось освобождать мне. Рубанул по леске, с натогой взвалил громоздкое тело на плечо. «Хватай оружие! Зуб! Бери остальных и за мной!» Закряхтев не хуже меня, Зубар вскинул на плечи обоих и, утопая в мягкой почве, на подгибающихся ногах затрусил за мной. Я рванул подальше от разливающегося ядовитого облака на открытое пространство к единственному дереву, растущему прямо на берегу ручья. Черные воды омывали его корни, вымывая почву, превращая их в жгуты извивающихся змей или щупальцев сдыбившегося осьминога. но сейчас это волновало меня меньше всего со своей фантазией я как нибудь справлюсь а вот реальные враги это другое дело а они не заставили себя долго ждать за спиной с вершин деревьев начали сыпаться новые улитки шлепая своими телами по грязи совсем недалеко от нас а вот около этого дерева их не было зато было что то иное Нечто призрачно светящееся двигалось к нам сверху и снизу по ручью, а также оттуда, откуда мы пришли и со стороны кладбища, зажимая нас с четырех сторон. «Вот черт! Давай сюда!» Подбежав к дереву, я увидел, что это древняя огромная изогнутая ива, толщиной в три обхвата. Вот только когда-то в дерево ударила молния и полностью выжгла ее изнутри, образовав вместительное дупло и оставив только внешнее, наиболее крепкие и пропитанные соком стенки. С нашей стороны в нем была достаточно большая трещина, чтобы пропихнуть туда даже громоздкое тело злорадного. Я, не раздумывая, так и поступил. Это хоть какая-то защита для бесчувственных тел. Скинул его внутрь, схватил за грудки, ставя на ноги и прижимая к стенке телами хича и миротворца. Теперь, если газ зальет даже всю землю, да их лиц он не достанет. Дупло было таким большим, что мы бы могли влезть туда все вместе. Но мы ограничились, посадив на изгиб ствола только белку, отобрали у нее пулемет, вручили автомат с приказом стрелять по всем, кроме нас. И, наконец, почувствовав за спиной хоть какую-то защиту и, понимая, что сейчас каждое мгновение на счету, развернулись лицом к противникам. Три минуты спустя. — Они не торопятся! — голос Зубра из-за маски был глухим. однако неплохо слышимым. «Что ты хочешь?» — пожал я плечами, пытаясь языком вытащить из зубов остатки застрявшего витаминного батончика из сухпайка. «Они же все-таки улитки!» Может быть, игра и наградила их способностью извергать ядовитые газы, а вот скорости добавила немного. Мы по очереди отстреливали их, не давая слишком приблизиться и загадить вокруг нас весь воздух. Проблема была одна — Количество боеприпасов. Поэтому Белка стреляла из автомата, тратя драгоценный боезапас. А мы развлекались, пуляя из плевательных трубок мелкими камушками, во множестве валяющихся на берегу ручья. Благо, маски и дуть нам не мешали, а сила плевка от наших усилий мало зависела, оставаясь неизменной. Артефакт сам решал, какова будет эта сила, и наши потоки являлись лишь спусковым крючком, для срабатывания заложенных в него сил. И эти силы были вполне приличные. С одного выстрела убить улитку у нас так и не получилось. Да и панцири пробить не получилось ни разу. Те лишь покрывались трещинами и вмятинами. Зато три-четыре попадания в мягкое тельце отправляли улитку в улиточный рай. А нам копала малая талика опыта, и вполне скоро прокачивалось владение этим оружием. Улитки наползали волна за волной, спускаясь с того склона, с которого мы пришли, оставляя нам на выбор два варианта — пробиваться сквозь них или уходить в сторону кладбища. Этого делать мне очень не хотелось, а пробиваться сквозь бесчисленные ряды, пусть и медленного противника, но с телами так и не пришедших в сознание товарищей — это тоже хреновая идея. Пилить с ними вверх по склону у нас не хватит сил даже в мирное время, а не то, что сейчас. Так что мы остановились пока на третьем варианте, дожидаясь, пока наши соратники очнутся и давая белке прокачать восемнадцатый уровень. Меня только слегка напрягал приближающийся свет, мелькающий меж деревьев все ближе и ближе, и появившийся среди улиточного воинства нового вида, еще более крупных, чьи раковины были усеяны многочисленными шипами. Увидеть, на что они способны, мы не успели. так как первого из них поймал смог, затаившийся в засаде на дереве и свалившийся на ничего не подозревающую жертву черным коршуном. Поглотил и потащил наверх, переваривать в спокойной обстановке. К несчастью, скоро мы об этом узнаем, хотим того или нет. В рядах наступающих их были десятки и десятки. Пожалуй, нам все же придется уходить через кладбище, хотя меня не оставляет ощущение, что нас туда специально загоняют. Ладно, пока работают маски, надо нарубить как можно больше этих тварей, а затем уходить. От этих ребят, наверное, получится уйти и с тройным перегрузом. Вспышка. Резкий визг и звук падения тела. На секунду вспышка света вырвала из темноты скрученные деревья, облепленные гигантскими трутовиками и грибы, вымахувшие до 10 метров высотой, сросшиеся шляпками, образующими сплошной беспросветный купол, и легшие на них наши гигантские тени, а затем стало еще темнее. Мы резко развернулись, думая, что кто-то к нам подкрался сзади, пряча за ствол толстенного дерева. Но увидели только отряхивающуюся белку, свалившуюся прямо в дупло и теперь счищающую из себя налипший мусор. И больше никого и ничего. «Аня, где мужики?» «Что? Мужики где?» Я грубо отодвинул ее от трещины, осматривая пустое дупло. Было темновато, да и прозрачность у противогаза не идеальная. Но три немаленьких туловища я бы точно там увидел. «Мужики, где?» — еще раз как заведенный переспросил я. миротворец хич! Куда они делись?» «Я... я не знаю...» Девушка в недоумении повертелась вокруг себя, присела, неверяще ощупывая покрытое сухими листьями дно. «Я сидела наверху, стреляла, и тут вспышка...» Я от неожиданности поскользнулась и вниз свалилась. А а куда они делись, я не знаю. — Сука! — раздалось над ухом, а потом послышался плеск воды. — Да чтоб вас все черти драли! За арканили уже знакомой нитью, влепившейся ему в спину, и теперь тащили к подступающим врагам. Сделавшая это улитка заякорилась шипами в земле, а сама вытягивалась вперед, будто поглощая выстрелившую нить. Затем резко сократилась, влетая в домик и подтягивая Зубра еще на метр. «Белка, вылезая из дупла!» «Твою мать, звучит прямо по-идиотски!» «Не хватало еще, чтобы и тебя туда зассало!» Представил к дереву автомат, вытащил огненный жезл, активировал потрошитель. А это удобно, когда холодное оружие прицеплено к запястью. В одной руке можно держать и дальнобой, и оружие ближнего боя. Зубар, давай поднимайся, хорош ползать!» Нам придется замочить здесь всех, а потом выкорчивать это долбаное дерево. Без парней мы отсюда не уйдем. Зубар наконец умудрился нащупать тянущую его леску кончиком потрошителя, освободился и встал на ноги. Давно пора! Здешние обитатели мне давно надоели. Оставил пулемет там, где и поднялся, и предложил Твои направо, мои налево. Я похрустел плечами, приладил поудобнее щит и согласно кивнул. Поехали! сказал и бросился вперед тут же отскакивая в сторону пропуская мимо себя три быстро затвердевающие ловчие нити ускорился еще одним ударом разрубая улитку вместе с панцирем а второй отсекая глаза не успевшие спрятаться в домик фракир тут же метнулся вперед добивая подранка а я начал раздавать удары направо и налево не обращая внимания на строи газа которые они посылали в мою сторону и принимая на щит плевки шипастых улиток Между тем мигом, как липкий сгусток ударялся в щит, сбивающим с ног рывком, проходило 2-3 секунды. Если успевать за это время перерубать прилипшую нить, то противнику приходилось с недовольным видом засасывать ее обратно в себя, будто десятиметровую метровую спагеттину. Чтобы ему было не так грустно, я посылал туда же огненный шар, от которого некоторые желеобразные твари просто взрывались, а некоторые плавились, как свеча от жара костра. Я метался из стороны в сторону, сбивая им прицел, круша тела и раковины, посылая огневые шары снова, снова и снова. Кажущаяся бесконечным море тварей начала милеть. И стоило мне так подумать, как все резко поменялось. Маячивший где-то за деревьями свет оказался вдруг прямо перед глазами, освещая наступающее воинство. Фракир вместо того, чтобы добить еще одного подранка, ударил вверх, отбивая в сторону падающий на меня живой снаряд. А еще через мгновение они посыпались сверху горохом, очень крупным и очень тяжелым горохом, вбивая меня в землю.